Глава 12. Полина Я не знаю, сколько я бежала, перед глазами неслись деревья, слепящие светом фар машин. Остановилась я около какого-то дома, полутемный двор и не души. Сейчас это, пожалуй, лучшее, что может быть для меня. Пока бежала, я ничего не чувствовала, а теперь застыв на месте, прислонившись спиной к холодной бетонной стене дома, я ощутила дрожь, пронзающую меня, и поняла, что я выскочила от Вероники без куртки, в одной майке, На улице темнеет и холодает, замечаю, как дверь подъезда напротив открывается, и из него выходит какая-то женщина. Не придумываю ничего лучше, чем сорваться с места и успеть забежать в подъезд. Там хотя бы тепло. Женщина с подозрением смотрит на меня, но не препятствует, позволяет войти в подъезд. Дом многоэтажный, я, чтобы не привлекать внимания, поднимаюсь по лестнице на пролет между пятым и шестым этажами. Наверняка жильцы предпочитают пользоваться лифтом, а значит, никого я не встречу. Я прислоняюсь к стене и медленно стекая вниз, обняв себя руками. В голове у меня хаос, я ничего не понимаю. Ничего. Все так схлестнулось. Самир, Вероника. Но главное, мама и папа. Где они? Что за загадочная бумажка на двери? Почему они уехали без меня? Как они могли оставить меня? Одну. Машинально шарю по карманам, хотя знаю, что ни денег, ни телефона у меня нет. Что делать? Куда идти? Самир сказал, что в полицию нельзя. Он убьет маму и папу. Значит, он знает, где они. Но почему тогда дал мне два дня?» Голова пухнет от вопросов. Вопросов, на которые нет ответа. Пока сижу на полу в подъезде, слышу, как то и дело пиликает домофон. Как кто-то заходит, кто-то выходит. По лестнице, и правда, никто не поднимается и не спускается. Лишь лифт снует вверх-вниз. Я придвигаюсь к батарее и прячу голову в коленях. Мне хочется забыть и думать, что все это сон. Страшный сон. Вот сейчас я проснулась, и ничего этого нет. Я снова в своей комнате, рядом мама и папа, но я прихожу в себя от чего-то толчка. «Ты кто?» – слышу грубый мужской голос. Я не услышала шаги, кто-то все же решил воспользоваться лестницей. Я пытаюсь встать, держать за батарею. Я в гости, а дома никого нет, жду. Придумываю на ходу, смотрю на того, кто заметил меня. Высокий мужчина с мрачным лицом. Он внимательно оглядывает меня, потом хмурится. Постой. тычет в меня указательным пальцем. «Я же видел тебя. Сейчас!» Трясет пальцем передо мной и сводит еще сильнее брови. «Ты… ты с Тагиром была, точно!» Усмехается. «Вспомнил!» Теперь очередь мне хмурится. Я всех боюсь, а знакомых людей тем более. Я пойду, говорю, собираясь бежать. Придется найти другой подъезд, на улице я точно замерзну. «Ты знаешь, что Тагир искал тебя?» Строго спрашивает мужчина, ловко хватая меня за локоть. «Пустите, я кричать буду!» Чуть не плачу. «Я ничего не знаю. Пустите меня!» Дёргаю руку, но наоборот крепче сжимает ее. «Пошли!» Говорит тоном, не терпящим возражений, и тянет меня вверх. «Куда? Пустите!» Будешь кричать, и я сам вызову полицию. Он останавливается и произносит это щурясь. «Я прикусываю губу. Полицию я точно не хочу видеть». «Не бойся», — говорит мужчина. «Ничего я тебе не сделаю. Тагир не простит мне, если я отпущу тебя. Только и всего. Пошли!» «Ни к кому ты в гости не пришла, ведь так?» Смотрит на меня так, что я киваю. Не могу ему врать. Он усмехается и ведет меня к двери. Быстро открывает ее и толкает меня внутрь. А я чувствую, как последние силы оставляют меня. У меня больше нет сил сопротивляться, бороться и даже кричать. Не могу больше. Закрываю лицо руками и сажусь на пол прямо в коридоре квартиры. Дверь захлопывается. «Вставай, пошли на кухню». Мужчина сам помогает мне встать и ведет куда-то. Сажает и сам отходит к столу. «Есть будешь?» – спрашивает, не оборачиваясь. я даже и не знаю, хочу ли я есть. Поэтому так и отвечаю. «Не знаю». «Ясно. Ничего особенного нет. Вон, и он ставит передо мной тарелку с бутербродами. Сейчас чай будет. Сам садится напротив». Я перевожу взгляд на бутерброды и понимаю, что не помню, когда у меня во рту было хоть что-то. В последний раз, наверное, в больнице. Поэтому хватаю то, что мне предложили, и начинаю жадно есть. «Мда», – усмехается мужчина. «Ты хоть помнишь меня?» Мотаю головой с набитым ртом. Олег меня зовут. Тагир привозил тебя ко мне, когда кто-то траванул тебя. Но ну, неудивительно, что не помнишь. Выворачивала тебя тогда знатно. Я сглатываю, вспоминая тот вечер, и кладу остатки бутерброда обратно. Спасибо. Отвожу взгляд. Добрось, «Да брось», – машет Олег. «Дело обычное, я и не такое видел. Суть в другом. Ты куда пропал-то? Тагир искал тебя. Так упорно искал. А ты вон у батареи сидишь. Ты как тут оказалась?» «Тагир знает?» – мотаю головой. «Ладно, не хочешь, не рассказывай». «А где Тагир?» – спрашиваю я. «Он-то должен знать, Олег этот. Раз они такие друзья. А еще мне покоя не даёт то, что я слышал от моих похитителей и как они обсуждали какого-то Тагира». «Тагир?» – мужчина усмехается. «В СИЗО». Я громко выдыхаю. «Значит, они все же про него говорили». «За что?» – вырывается у меня. «Этого я не знаю. У него там свои дела. Он не любитель рассказывать. Можешь сама у него спросить». Удивленно смотрю на него. «Его завтра выпускают под подписку». «Нет», — говорю себе под нос, опуская взгляд в пол. «К нему я не пойду». «Ты прости, конечно», — произносит Олег серьезно, «но похоже тебе особо не к кому идти-то. В подъезде нашем что делала? Пряталась? От кого?» Я отворачиваюсь, поджимаю губы. «Почему домой не пошла?» Его вопросы добивают меня. Больно признавать, но он прав. «Тагир переживал. Я же видел. Он поможет тебе, Полина?» Он и имя мое запомнил. Я не знаю, говорю обреченно. Правда не знаю. Все так запутанно. И еще, поднимаю на него взгляд. Мне страшно, очень страшно. Я тебе все сказал. Что думал? Давай спать укладываться. Ты в зале ляжешь, на диване там. Я встаю. Может я пойду? Спрашиваю не Куда? Он пристально смотрит на меня. Не бойся, не трону. Я друг тагиру, а не сволочь. Ложись. Я следить за тобой не буду. Хочешь иди. Дверь не заперта. Только куда? «Подумай, ночь на дворе, точно менты загребут, это будет лучшее для тебя. Двор у нас неспокойный, всякая шваль шастает по ночам, поэтому подумай. Захочешь, завтра уйдешь. но я бы на твоём месте не стал. Нет у тебя других вариантов, вижу я». Тяжело вздыхает и уходит, потом из комнаты раздается его голос. Белье на диване, сама тут устраивайся, я спать пошел. Со сменой башка уже не соображает. Я еще какое-то время стою на кухне, не решаясь выйти. Справа входная дверь и сомнительная свобода. Слева диван в квартире незнакомого мне мужика. И Тагир. Я не знаю, безопаснее ли будет мне с ним. Я так устала от всего. От погони, от страха, от вопросов и от безысходности.